Студия Римский Садик представляет аудиосериал Сыщик Липов. Серия четвертая. Русский бал в зимнем. Глава первая. Убийство к а с т е л я н ш и Ранее в сериале. Беремена революции, товарищи ждут. Нам нужно лишь попасть во дворец и нажать на спусковой крючок. Давай поступим хитрее, чтобы и товарищи были сыты, и мы с тобой целы. Ты придумал новый план? Излагай. Здесь, ну уж нет. Сейчас завалимся к тебе, откупорим шампанское и если будешь заинькой, так и быть. Все тебе расскажу. В тот вечер Тулупов много шутил, дурачился, шампанское открыл, п о г у с а р с к и е саблей, а когда немного захмелел, изложил наконец свой план: белки застрелить одного лишь императора бессмысленно, трон сразу займет его брат цесаревич, и опять ничего не изменится. Нет, надо убить их всех. Всех романовых, чтобы не осталось ни одного законного претендента на престол. Об этом мечтали многие отважные герои, мои товарищи, погибшие товарищи, но никому так и не удалось этого совершить. Твои товарищи были не героями, а мечтателями и б о л т у н а м и Зато я человек дела. Но убить их всех невозможно. Ради тебя я совершу невозможное. Я все продумал. Бал начнется с спектаклем в э р м и т а ж н о м театре. Театр этот очень маленький, едва вмещает полтыщи зрителей. Одного пуда динамита хватит, чтобы всех их отправить в преисподнюю. Хм. План, конечно, превосходный, но у партии сейчас нет такого количества динамита. Зато он есть у меня. В январе на складах обновляли запас, и мне удалось спасти от уничтожения пару ящиков динамитных патронов. Мол, собираюсь устроить пруд в родительском имении а р ы т ь яму долго и дорого. Зато воронка, которая получится от взрыва двух ящиков, как раз под пруд подойдет. Командиру батальона так понравилась моя идея, что он и себе несколько ящиков оставил. Ты гений. И белка повисла на шее усияющего от счастья Тулупова. Пока длится их поцелуй, заглянем в документы влюбленного бомбиста. Тулуповым, как вы помните, он н а з в а л с я в целях конспирации. На самом деле его звали Николаем Столетовым. В чине подпоручика он служил в л е г б г в а р д и и саперном батальоне. Я от тебя без ума, но как ты протащишь динамит в э р м и т а ж н ы й театр? Государыня п о в е л е л а закончить спектакль русской пляской в исполнении фрейлин и гвардейских офицеров, а я еще в пажеском корпусе считался лучшим танцором, и меня, конечно же, пригласили на эту пляску. Завтра начинаются репетиции. Костюм стрелца, ь в котором буду танцевать, я привезу в театр в огромном сундуке, мол, другого не имею. А сундук заполню динамитными патронами. к а п с ю л ь для взрыва и шнур Бикфорда у меня тоже есть. Спектакль начнется а р е м и е й в исполнении Шаляпина. Все п л е с у н ы отправятся в зал его послушать. В гримерной останусь только я. Подожгу шнур и покину театр. Гениально! Но в наряде стрельца меня из здания не выпустят. Охранники сразу заподозрят неладное. Одному мне с ними не совладать, ведь на каждом посту д е ж у р я т трое. Мне понадобится твоя помощь. Ну как я попаду в Эрмитажный театр? Никак. Но я придумал способ, как тебе попасть в Зимний дворец. Там ты спрячешься в мебельной кладовой, а я добегу до тебя из театра по коридорам Эрмитажа. Я их хорошо знаю. Вдвоем-то мы с охраной точно справимся. Конечно, справимся. На набережной нас должны ожидать сани. Устрою. Ну что, я заслужил еще один поцелуй огненной белки. Так и быть. Пойди сюда. После этого ночного разговора прошло три дня. В зимнем дворце шли последние приготовления к грандиозному балу в русском стиле. Его идею всем придворным переодеться в костюмы до Петровской эпохи придумала императрица, а государь ее горячо поддержал. Все последние месяцы лучшие портные страны шили кафтаны, и шаровары, сарафаны и кокошники. А жители столицы т е м временем во всю праздновали масленицу, ходили друг к другу на блины, веселились до упаду в ресторанах, трактирах и кафешантанах. Везде за порядком следила наружная полиция, но если все-таки случались преступления, за их расследование принималось сыскное отделение, которым руководил надворный советник Липов. Каждое утро ровно в 9 часов он поднимался из своей квартиры в кабинет, где принимал доклады подчиненных. Всем добрый день. Здравствуйте, ваше высокоблагородие. Добрый день, Федор Игнатьевич. р а в и е желаю, господин начальник. Но сегодня в приемной кроме подчиненных Липова дожидался еще и солидный пожилой господин в костюме из первоклассного английского сукна с дорогим портфелем в руках. При появлении Федора Игнатьевича он вскочил и раскрыл объятия. Липов, сколько лет, сколько зим. Как же я рад тебя видеть. Ты теперь большой начальник. О, прости, что я без записи. Только не ври, что соскучился, старая лиса. По глазам вижу, пришел по делу. Ну, пойдем поговорим. И дружески хлопнув приятеля по плечу, Липов впустил в свой кабинет Арсения Петровича Сувалкина, известного в городе м е ц е н а т а и литератора, издателя журнала «Нива». А ты молодец, Увалкин. Марку свою держишь. Каждый твой номер от корки до корки прочитываю. И где ты только находишь столько превосходного материала? Эх, журнал дело всей моей жизни, Федор. На него не жалею ни времени, ни сил. Но вот с одним превосходным материалом, как ты выразился, я попал как курващип. Что-то серьезное с т р я с л о с ь Боже, у тебя даже глаз задергался. Да ты садись, в е л и т ь подать чай. Нет, нет, нет, не надо, спасибо. н е к о г д а мне чи гонять. Дело вот в чем: обычно для журнала пишут по моему заказу маститые авторы. Но иногда свои произведения приносят или присылают по почте дебютанты. Ты ведь знаешь, как я люблю открывать новые имена. Одну из подобных проб пера я выбрал для февральских номеров. Роман называется «Пропавший алмаз», автор некий Аркадий Недрегайлов. Как раз вчера начал его читать. Очень недурственно написано. Мне тоже понравилось. Но после публикации первой главы читатели буквально забросали нас письмами. Оказывается, это перевод с французского. Роман «Украденный бриллиант» некоего Эмиля Жерардье. Только действие из Парижа перенесено в Петербург. Ну и французские имена изменены на русские. Теперь мне придется извиняться и перед автором, и перед читателями за столь неловкую ситуацию. Хорошо еще, что Россия не подписала Бернскую конвенцию, иначе пришлось бы платить этому ж е р а р д ь е огромный штраф. В 1886 году в швейцарском Берне была подписана международная конвенция об авторских правах. которой российская империя не присоединилась из-за жадности местных книгоиздателей и дирекции императорских театров, не желавших платить отчисления иностранным авторам. Да уж тебе не п о з а в и д у е ш ь Сочувствую. Спасибо. Но я не за сочувствием пришел, а за помощью. Найди мне этого н е д р и г а й л о в а и засади его в тюрьму. А каков размер ущерба? Колоссальный. Накануне моя репутация. Это-то понятно, но сколько ты заплатил н е д р и г а й л о в у за рукопись? Нисколько. Дебютанты всегда довольствуются самим фактом публикации в Ниве. Ха -ха. А ты оказывается тот еще прохиндей. Что ж, похоже ты сам себя обманул. Раз финансового ущерба нет, н е д р и г а й л о в а не о с у д я т Значит, я набью ему морду. Главное, найди его. р а с п о д л е ц отправил нам рукопись с главного почтамта, значит, он точно обитает в Петербурге. Но в адресном столе ни одного н е д р и г а й л о в а не значится. То бишь это псевдоним, Федя. Христом Богом прошу выясни, кто за ним скрывается. Сам знаешь, сыскная полиция подобной мелочевкой не занимается. Федя, ну я тебя умоляю. Но тут дело особое. И я с тобой согласен, спускать с рук подобной шалости нельзя. О, спасибо, друг. Я знал, что не бросишь меня в беде. Да, я тебя за это поцелую. Да не лебези, старый лис. Я ведь не по дружбе задело берусь, а чтобы мошенника наказать. Вот так и знай. Липов дернул за сонатку. Дверь тут же распахнулась, и в нее заглянул младший надзиратель, чтобы получить задание от начальника. п о з о в и к а ко мне Оболешева. Слушаюсь. Арсений Петрович, у тебя рукопись романа сохранилась? А как же, я естественно прихватил ее с собой. Еще раз добрый день, Федор Игнатьевич. Знакомьтесь, чиновника б а л е ш е в и издатель Сувалкин. Очень приятно. И мне. Но вы так молоды. Я, конечно, не сомневаюсь в вашей компетенции, однако дело сложное, Федор. С моих глаз это задачка для более опытного чиновника. Опытные у меня, конечно же, есть, но никто из них даже гимназии не закончил. А Анатолий Михайлович Балешев, выпускник филологического факультета Петербургского университета, в х о ж в литературные круги, может показать там рукопись твоего. Не дригай л о в а Вдруг кто-то узнает его почерк? Э, Почек р никто не узнает. Я ведь по старинке сию папку рукописью назвал. На самом деле это машинопись, роман напечатан на самопишущей машинке. Это осложнит поиски. Но не сильно, ведь у каждой машинки свой неповторимый шрифт. Это ты верно подметил. У н е д р е г а й л о в с к о й например, буква Т. Чуть-чуть вылезает из строки. Остается выяснить у производителя, кому он эту машинку продал, и тогда мерзавец окажется в наших руках. Спасибо, Федор э, Игнатьич. Спасибо, господин Абалешев. Надеюсь, ваши поиски увенчаются успехом. Буду ждать от вас добрых вестей. Всего хорошего, Арсений Петрович. Как только поймаем плагиатора, немедленно известим. Федор Игнатьич. В Петербурге несколько десятков тысяч пишущих машинок. Как я найду нужную? Вы сыщик или нет? Сыщик. Тогда не задавайте дурацких вопросов. Идите и пока машинку не найдете, на глаза мне не попадайтесь. Другие дела, находящиеся в вашем производстве, распределите между э, Ширяевым и Стецинским. Еще вопросы есть? Уже нет. Когда Маври было восемь лет, ее родители угорели, и сиротку забрала к себе тетка. Так девочка из глухой о р л о в с к о й деревни попала в Петербург. Потом теткин муж, а он служил в Зимнем дворце и с т о п н и к о м устроил повзрослевшую Мавру туда же кастеляншей. И сегодня ей предстоял тяжкий день. Утром нужно было выдать официантам 34 круглые скатерти и 500 с салфеток, а поздно ночью, когда закончится ужин во дворце, принять их все по счету обратно. По дороге на службу Мавра размышляла, возвращаться ли ей ночью домой или нет, и в итоге решила заночевать в кладовой. А то вдруг ее сносилуют по дороге. Лучше уже она постелить скатерти на пол и до утра на них покимарит. На конюшной е площади Мавру внезапно окликнули: «Мадмуазель, простите!» Мавра подняла глаза и обомлела. Перед ней стоял красавец офицер с лихо подкрученными усами. Пардон, но я впервые в столице. Хотел увидеть дворцовую площадь и вот запутал. Не подскажете ли направление? Я, да, покажу. Вон туда через мост. Мерси, э, мерси. А мне тоже туды. Я в зимнем служу. Хотите провожу? О, мадемуазель, если нам по пути, почту зачесть. И офицер, согнув руку в локте, подал ей е м а в р е Та аккуратно просунула свою. И они с т е п е н н о как и положено даме, с таким-то кавалером, двинулись в сторону мойки. Больше всего сейчас Мавре хотелось, чтобы навстречу попался кто-нибудь из знакомых. Ведь когда будет хвастать, никто и не поверит, что она шла с офицером под ручку. Но как назло, никого знакомых на площади не было. А как вас по имени отчеству? Мавруша, Мавра Петровна. Так вы в зимнем служите, Мавра Петровна? Да. с И кем? М К о с т е л я н ш е й Это очень хорошо, очень. Тулупов Столетов, конечно, и сам прекрасно знал, что мавра служит в зимнем. Он еще третьего дня заметил п р и ее у главных ворот, но вот выяснить, кем именно служит, ему не удалось. И он сильно опасался, что посудомойкой, а у них руки грубые, изъятые водой с мылом, убелки же они чистенькие, да еще с маникюром. Вдруг охрана обратит на это внимание, когда белка подаст им пропуск, мавры. А я царя видала. Что? п р о с т и т е мадемуазель, Бога ради задумался. Царя говорю видала и даже целовалась с. Что, что? На Пасху его величество совсем дворцом христосуется. Как же вам повезло! И тут на радость мавры с большой к о н ю ш н о й вывернула соседка груша и увидев их с офицером, застыла как вкопанная. Мавра здороваться с ней не стала, лишь игриво подмигнула. Вы, наверное, и с императрицей встречались? Нет, увы, пока не доводилось. Но говорят. А вы никому не скажете? Что вы? Она снова беременна. Это прекрасно, просто прекрасно. Неожиданно прямо перед парочкой отворилась дверь в л а в которая последние месяцы пустовала. Офицер толкнул девушку внутрь, вошел следом и запер дверь на засов. Не закричать, не возмутиться, Мавра не успела. Белка сразу накинула ей на шею рояльную струну и х л а д н о к р о в н о задушила. Белка, ну зачем такая жестокость? Мы же договорились ее связать. А если бы она развязалась? Нет, береженного бог бережет. Зажги к о с в е ч к у надо найти ее пропуск. В целях безопасности все служившие во дворцовом ведомстве имели пропуск с фотографией. Вот он, Мавра Петровна Иванова. Из крестьян о р л о в с к о й губернии Костелянша. Сейчас приклею фотографию и пойдем. Нет, дойдешь до дворца сама. Мне нужно успеть в батальон. Тогда до встречи. Давай обнимемся, что ли. Вдруг больше не свидимся. Не бойся, увидимся. Если не здесь, то в а д у Поиск п л а г и а т о р а Абалешев начал в канцелярии Сыскной полиции. В ней с приходом Липова появилось чудо прогресса — пишущая машинка. б р а т ц ы помогите! Такое задание Федор и Гнатович дал, что не знаю с какого конца и к р а ю к нему подступиться. Велел по машинописному листу найти машинку и ее владельца. Полез я в адресную книгу и оказалось, что машинки не одна фирма выпускает, а несколько. Да. Uh, Во-первых, Холивер, их машинками мы и пользуемся, а кроме того, Уnderwood, р е м и н г т о н Вильямс, еще какие-то. н ь ю с е н ч и р и телеграф? Вова. А еще Фойшоле Симперел. Про такую фирму не слыхал. Братцы, а сможете определить на машинке какой фирмы текст напечатан? Почему бы и нет? Запросто. Глядите. р е м и н г т о н Уnderwood, сам ты Уnderwood. Эй, аккуратнее, р у к о письмене не порвите. Пришлось о б о л е ш е в у ехать и в Ремингтон, и в Ундервуд. Добро пожаловать в волшебный мир машинок Ундервуд. Какую из них желаете? Этот листок на Ундервуде напечатан. Нет, ну что вы? Эй, куда вы? Мы напечатаем лучше! Машинки Ремингтон бесспорно лучшие в мире. Это на них напечатано? Дай т е к а взглянуть. Нет, еще раз нет. Какой пошлый шрифт. Тогда что это за машинка? Предположу, что Гамонт. Ох уж эти лягушатники, ничего толком делать не умеют. Да, это наша модель Гамонт Универсал. Приобрести не желаете? Желаю выяснить, кто купил данную машинку. н у что ж, теоретически е щ е возможно. Мы всегда оставляем у себя лист с оттисками шрифта каждой машинки. А практически? Практически в р я д ли Ведь паспорт у покупателя мы не требуем. При желании можно назваться любым именем. И все же. Хорошо, поищу. Так. Угу. А вы пока подумайте над моим предложением. Судя по чернилам на ваших манжетах, вы много и часто пишете. С нашей машинкой ваша производительность возрастет втрое. Так, ну-ка, о. Вот-вот-вот похоже на эту букву Т на миллиметр выше остальных, а у буквы Б скол по окружности. Приобрел ее господин Недригайлов. К сожалению, адрес свой он не оставил, а значит покупку забрал лично, без нашей доставки. Рад был помочь. Так как насчет моего предложения? В другой раз. Императорские дворцы охранялись особым полицейским подразделением — дворцовой полицией. Оно было создано в 1861 году и подчинялось не министру внутренних дел, как прочие полицейские силы, а министру двора. Белка подошла к главным воротам зимнего, которые охраняли семеро сотрудников дворцовой полиции. Пропуск. Вот. Так-так, к о с т е л я н ш а и в а нова. А почему опаздываешь? Все Костелянши сполчаса назад прошли. Да, проспала я. Одна, али <связывая> вместе с приятелем. Я бы с тобой тоже не прочь. Немного проспать. <связывая> Может, пригласишь? <связывая> Непременно. Ловлю на слове. <связывая> и белка нарочито непринужденным шагом вошла туда, куда обычному человеку путь был заказан. В большой двор зимнего дворца. В центре его был разбит сад, обрамленный гранитным цоколем. В каждом из четырех фасадов дворца имелись входы в подвал. Всего их Белка насчитала шестнадцать. Следуя инструкциям столетового Лупова, она направилась к самому дальнему из тех, что с правой стороны. Там у нее снова проверили пропуск. к р с т е л я н ш а а почему тут заходишь? п р о спала. Начальнице не хочу на глаза попадаться. Понятно, ступай. Нужное помещение Белка отыскала по рукописному плану, который нарисовал ей столетов т у л у п о в В юные годы он учился в пажеском корпусе и участвовал в дворцовых церемониях. В минуты отдыха мальчишки пажи спускались в подвал, где в лабиринтах многочисленных коридоров играли в прятки. С тех пор многое во дворце изменилось, но мебельная кладовая, как была, так и осталась возле кухни, и Белка быстро ее нашла. Сегодня рано утром из кладовой официанты вынесли 34 круглых стола, за которыми вечером в Большом Николаевском Заре должны были усесться гости. Но несколько столов в кладовой все же остались. Между ними Белка и пристроилась. Из магазина Гамонт Абалешев вышел сильно о з а д а ч е н н ы м Как он и предполагал, магазин пишущих машинок к плагиатору его не привел. Самый простой вариант поиска не сработал. Оставался самый сложный — расспрашивать знакомых р е т е р а т о р о в Люди они, как правило, хвастливые, к тому же сильно пьющие. Если кто-то из них провернул подобное дельце, наверняка после второй или третьей бутылки уже побахвалился, как ловко он надул журнал «Нива». Прикинув, кому бы поехать, Абалешев решил начать расспросы с товарища по университету Тимофея п у з ы р е н к о Тот был много старше Абалешева, давно и выгодно женат, потому имея средства, не стал утруждать себя службой и полностью погрузился в литературные занятия. В свободное от сочинительства время п у з ы р е н к о посещал редакции, где тщетно пытался продать свои произведения. Жил п у з ы р е н к о в собственном деревянном доме на Тихой и Жорской улице. на Петербургской стороне. Однако там а б о л е ш е в его не застал. Открыла ему кухарка. Барин с б а р ы н и поехали в Петровский парк, д е т и ш е к на оленях катать. Будут через час, а то и через два. п Обождете? Нет, попозже зайду. а б о л е ш е в а так и подмывало эти пару часов провести с виолой, благо ее бордель был неподалеку. Но вспомнив грозную нотацию Липова, чиновник с искной туда не пошел. А отправился в трактир "Розочка" утолять разыгравшийся аппетит. Половой Андрюха Вареников встретил его как старого приятеля. А -а -а, господин соскной, очень вам радос, только вот не знаем, как вас звать и величать. Анатолий Михайлович. А -а -а, не желаете ли отдельный кабинет, дорогой Анатолий м и х а й л о в и ч Пожалуй, желаю. И плов вашего. Тоже желаю. Вы на плов с этой недели без мяса с. Тогда что-нибудь другое. Солянка рыбная, э, осетринка покарский, с и к п о п о л ь с к и э, Солянку и осетринку. И к о р к у Рыжиков в о д о ч к Тащи все. Что-то я опять голоден. Сию минуту с. А Болешев сел. И чтобы не думать о Виоле, как она там с кем, ждет ли его, открыл рукопись н е д р и г а й л о в а и углубился в чтение. н е т помощника начальника с ы с к н н й Клоповского вошла женщина средних лет в засаленном овчинном полушубке. Кто такая? Кречехина жена. И что тебе надо? Жалованье мужа за январь получить. Я что тебе кассир? Кассир сказал, что вы даст лишь с п о з в о л е н и я начальства. Вы такого позволения дать не могу. А это почему же? а н т о ш а м о й весь январь честно отслужил. А вот в феврале он служил нечестно. Сперва арестант отпустил, а потом самовольно покинул службу в неизвестном направлении. Или в известном? Что-нибудь про его местонахождение? Знаешь? Знаешь, что мне детей нечем кормить? А про Антошу не знаю ничего. Все глаза за него уже выплакала. Как ушел тогда утром, так с тех пор и не видала. Может, накануне он что-нибудь говорил или намекал? Ди чего! Только протрактир, мол, скоро купим. Ну так что, жалованье не отдадите? Овы. Тогда справку мне выдайте, что Антоше мой безвести пропавший, я по ней в сберегательной кассе егоный вклад получу. Вклад говоришь? А насколько вклад велик? Пять тысяч триста восемь рублей, не считая копеек. Антоше всю жизнь их копил. Ого! Однако исправку такую выдать не могу. Да почему же? Пять лет должно с исчезновения пройти или семь? Точно не помню. В закон надо посмотреть. Да что ж такое делается? У меня на книжке пять тысяч, а дети будут с голоду пухнуть. Клоповский достал бумажник и пошлестел купюрами. Как назло, полтинников в нем не оказалось. Пришлось протянуть с о т е н н у ю На, возьми. Лично от меня. Я ведь с твоим мужем столько лет прослужил. О, п о д много благодарствую. а н т о ш а всегда говорил, что вы человек сердечный, но теперь-то мы протянем. Постой, погоди, на пять лет с т 0 рублей вам не хватит. Так я еще к вам зайду. Но я же Катеньки не печатаю. В следующий раз не ко мне иди, а вот сюда. Клоповский протянул несчастной женщине визитку ростовщика Алексеева, с которым давно партнерствовал в разных делах. Оформишь вексель на вклад, тотчас получишь тысячу. Что что? Отдать пять, а получить одну? Зато сразу. Да н и за что. Я р а з е п о л у умная. Лучше в Казанский собор пойду свечку п у д о в у ю Антоше поставлю, ч т о б нашелся живым или мертвым. Вот, поставь, конечно, поставь. И жена Гричихи ушла, напоследок хлопнув дверью. Хоть две свечки поставь, хоть пять. Не вернется твой Гричиха до весны пролежит в сугробе, а когда начнется половодье, его в неву снесет, а оттуда в Балтийское море. А б а л е ш е в лихорадочно пролистывал страницы, выискивая имена персонажей. На 1 1 5 о й он обнаружил собственную фамилию и надел себе очередную рюмку. Ну, Федор г н а т ь и ч зря вы на д о м н о с м е л и с ь Сыщик вы или нет? Сыщик, да что такое? Такое дело раскрыл. Такое, что и вознаградиться не грех. Говорите, л ю б о с т р а с т н у ю болезнь могу подхватить? Да от кого? От виолы. Да вы знать не знаете, какая она, Федор и г н а т <свят> е в и ч пардонс, меня не Федором, Андрюха и зовут. А вот насчет Виолки с вами не соглашусь, уж больно. То щ с она, как говорится, на каждую козу найдется свой этот что что? <свят> ну, ничего ничего. Ежели уже покушали, позвольте счетик вам вручить. Так, ты что, подслушиваешь? Давай свой счет. А Болешов собирался дать Андрюхе на чай гривник. Но из-за того, что половой имел наглость н е л и ц е п р и я т н о высказаться о Виоле, ограничился двумя копейками. п р е м н о г о с б л а г о д а р н ы й Выйдя из розочки, а б о л я ш в пугая извозчиков, Рысию перебежал на другую сторону Малого проспекта и заскочил в бордель. о й д е в очки, смотрите, кто пришел. Красавчик, с о с к н о в й Виолу. Ну вот опять не нашли. Не к о не а ш л и Так т о ч сиськи как у к р ы с т Может ты все-таки на других д е в о ч е к взглянешь? Виолу и никакого шампанского. Как скажешь. Держась за руки молодые люди буквально вбежали на второй этаж. Виола повернула ключ. Я знала, что ты придешь. И очень ждала. Танюша, любимая. Конец первой главы.